Глава девятая «Вот это я устроил маски-шоу!» — осознал я, когда вышел из комнаты, оставив там императора и его старую новую дочь. А все дело в том, что куда бы я ни пошел, повсюду на меня смотрели обозленные японские солдаты и аристократы, которым поступила команда нас не трогать, но они не понимали, почему. Еще пару часов назад мы были врагами, и нас нужно было ликвидировать любой ценой. Хотя, если честно, то мы практически не убивали, как я полагаю, а больше выводили из строя. Очень скоро я получил подтверждение своим мыслям, когда от Пушкина пришла на мой телефон неожиданная фотография. На фотографии лежал бледный, раненый Алексеев, а Пушкин, Хрулёв и Доброхотов, обнимаясь, позировали в объектив на фоне сотен и сотен лежащих и сидящих японцев, которые выглядели так, словно их пожевали и выплюнули. Но вроде все живые были. Они там неплохо повеселились. Но, кажется, основное веселье все-таки было у меня. Я вышел во двор подышать свежим воздухом и обнаружил, что вся местность была занята японцами, которые сами не понимали, что происходит, но готовы в любой момент броситься в атаку. «Зря переживаете. Переворот уже подавлен», говорю я двум аристократам, которые идут ко мне навстречу это домори представился один из них. — Акира Шикуне, — последовал его примеру второй. — Александр Галктионов. пожимая плечами, тоже представился я. — Мы знаем, кто ты. Ты наш враг, — оскалился Яширо. Эх, кажется, эти двое молодых парней точно из партии покойной ирены И успели уже пропитаться ее идеями. Уверен, что она долгое время готовила почву к тому, что рано или поздно Отец пострадает через свою мягкость, и к власти придет она. Тогда будет большая война, к которой каждый из них должен быть готовым. Какие наивные. Раз я ваш враг, тогда почему вы не нападаете на меня? Ухмыльнулся я, глядя прямо им в глаза, и стал подходить поближе. Не можете? А почему? Император запретил? Вот тогда молчите в тряпочку и ждите. Утомили вы меня сегодня. Разберитесь уже с тем... Кто, кому, кого и за что. трендец какой-то. Вы знаете такую нашу пословицу? Сдуру можно и хрен сломать. Походу, такой пословицы они не знали. Самураи сжали кулаки и выпустили свои ауры, которые должны были причинить мне дискомфорт. Вот только я даже свою ауру не активировал, просто стоял и улыбался, а затем и вовсе махнул на них рукой и пошел по своим делам. А мои дела вели в императорский сад, где находилось не так много людей. Там я смог найти место под вечно цветущей разломной сакрой. лег на траву и просто лежал и смотрел в синее небо. Увы, такое времяпрепровождением долго длиться не могло. Прошло часа три, и к нам прибыли мои коллеги, а дальше... Началось то, что я так не люблю. Нас всех заселили в покое, а в императорском дворце начались непонятные события, в которых мы не участвовали. Кажется, ее сихота решил использовать ту версию, которую я ему подсказала о подмене принцессы Эмика и ее пленении. Вот только не всех устраивало такое, и начались некоторые народные и не очень волнения. Император хотел устроить прием в нашу честь, чтобы показать тех, кто помог ему выбраться из темницы, но обстановка была слишком нервной. Эмика, идиотка такая, подняла всю страну на войну, И чтобы все отменить, нужно время, а чужаки здесь сейчас не особо в почете. Самураи такие самураи. Вспыхивают быстро и успокаиваются долго. В итоге я был очень рад, что нам выделили личный императорский борт и отправили домой. «Прошу прощения, но мне нужно больше времени, чем казалось вначале», — уже у самого самолета поклонился нам император. «Передайте Елизавете, что я очень сожалею об этом неприятном инциденте, хотя и сам стал жертвой, но это не оправдывает меня». «Ваши слова будут переданы», — взял слово Пушкин. «И как один из представителей империи, я хочу выразить искреннюю радость, что вы остались живы, и теперь в стране все успокоится». «Благодарю», — еще один кивок от императора Пушкину. Когда все слова были сказаны... Император указал рукой на самолет, и все двинулись в него. Первым занесли Алексеева, которого привел в чувство Пушкин, натурально влепил тому подзатыльник, а когда убедился, что с тем все в порядке, снова вырубил, дабы процесс выздоровления шел быстрее. Это мне Хрулев рассказал, если что. Я, конечно же, просканировал Евгения, так как в моих интересах было, чтобы он не скопытился, так как должок за ним умелся. Но все было в порядке. Чрезвычайно сильное энергетическое истощение. Это было удивительно для Абсолюта, но вполне реально. Зная Ерену, думаю, она провернула это как-то эффектно. Ладно, проснется, спрошу. Я пошел к трапу последним, но не успел сделать пару шагов, как был остановлен. «Можно вас на два слова, Александр?» — молвил император Есихота, и при этом выглядел слегка взволнованным. Пушкин сразу остановился, но я кивнул ему, что все хорошо. «Будем ждать тебя на борту», — сказал Абсолют мне. «Хорошо, я быстро», — ответил ему и повернулся к императору Японии. «Слушай вас». Он вздохнул и подошел ко мне поближе. «Я хотел еще раз поблагодарить за вашу помощь, а еще отдельно за Эмика. Я не знаю, что вы сделали, но... Представляю, насколько это было сложно. Я понимаю, что моя дочь заслуживает смерти, но в то же время вижу, что она умерла». Сейчас это уже не она, а потому прошу вас, когда встретитесь с Елизаветой и расскажете, что случилось, помогите старику и постарайтесь убедить ее, что не стоит требовать голову у виновницы. Я, конечно, аристократ и верный подданный империи, — начал я. Вот только явно не князь, а всего лишь барон. Не знаю, послушается ли она меня. Да я, честно говоря, не думаю, что она захочет нагнетать. В основном пострадали именно ваши люди, за что я уже приношу извинения. Поверьте, я старался как мог не допускать летальных случаев». «Понимаю, и за это вам отдельная благодарность. А еще знаю, что вы не совсем простой барон», — позволил он себе легкую улыбку. «Но понимаю вас и знаю, что слишком многого прошу. А потому большая просьба, передайте ей два сообщения». Я лишь покачал головой, давая понять, что не очень рад этому. Слушаю, но не обещаю. Передайте Елизавете, что я согласен на ее предложение, которое носит кодовое название Кагараси, а еще проект Сегун. Мы поделимся своими наработками по нему всеми. Это должно загладить нашу вину. Почему-то мне стало обидно. Сильно обидно. Получается, задницы рисковали мы, а выгоду получила только империя. И, кажется, император это увидел по моему лицу, и нет. Оно у меня не было жалобным, а скорее расстроенным, и, возможно, немного злым. «Само собой, вы тоже получите компенсацию, как только мы решим, что сможем вам предложить. И все, что я услышал вчера, я уже забыл и умру с этим». «Понял». «Сделаю все возможное, чтобы ваши слова достигли ушей императрицы». «Благодарю», — поклонился он мне. Я поклонился ему в ответ и поспешил к самолету. По пути домой у меня не было особого желания общаться с остальными. А то был шанс просто придушить Доброхотова. И, как мне показалось, такое желание было не только у меня одного. А больше же я думал, что это за КГРС и проект Сёгун. Почему я про них не слышал? И что это может быть? Когда я, сихота озвучил мне эти предложения, то его лицо сияло, словно даже одного предложения могло хватить для заглаживания всех косяков с их стороны. При этом это дар от чистого сердца. А потому мне уж очень хотелось узнать, что это такое. Хоть и планировал сразу отправиться домой, где у меня накопилось грудодел, но понял, что придется все же заскочить в столицу. Да и к тому же, очень настойчиво меня туда зовут. Решил, чтобы убить время, немного поспать. И у меня это даже получилось. Но перед этим мы воспользовались японским сервисом и перекусили. И даже прокинули по пол бутылки крепкого элитного напитка. И только тогда я откинулся на кресле и задремал. Вот только дремал я недолго. «Ударьте его, или это сделаю я. Он мешает мне спать», — попросил я Хрулёва и Пушкина об одолжении. «Галактионов, а ты не слишком много на себя берешь. Тот же возмутился Доброхотов, который не прочь был слестнуться. «Много взял на себя ты, когда решил, что нам интересно слушать про твои игры второй час подряд». Я приоткрыл один глаз и взглянул на него. «Я тоже могу рассказать историю, в которой ты напал на одного слабого оборона и из алмазного крыля стал алмазным мудаком. Хочешь послушать?» Конечно, он не хотел, и вообще ему не понравились мои слова. И он стал со своего места. «Сядь, пожалуйста», — попросил его Пушкин. «А ты мне не указал, начал он, но не успел договорить. «Пожалуйста!» — слегка лишь повысил голос Пушкин. Доброхотов присел, но дальше всем своим видом показывал, что не сдался, но молчал. А я уснул и поспал до самого прилета в столицу. А дальше все было очень даже интересно. Нас уже ждал имперский кортеж, который быстро доставил нас во дворец императрицы, и вот там начался полный допрос. Японская империя. Императорский дворец. Есихота всегда славился в народе добрым и мудрым правителем. Даже говорили, что добрее его сложно кого-то найти. И, наверное, так и было. Вот только так было не всегда. Мало кто помнит уже или специально решил забыть, каким он был раньше. Его называли Есихота справедливой. И эта справедливость часто оборачивалась большой кровью. Он не щадил виновных и всегда их находил. Так, например, было, когда один из кланов решил вероломно напасть на соседа и вырезал всех, даже детей. А потом объявил о ложном оскорблении и нагло в лицо ему говорил, что был в своем праве. Говорят, победители не судят. Ошибаются. Есихота и, и их судил. Тогда он в гневе главе клана Тамаючи прямо в лицо бросил, что тот оскорбил его своими речами. И за четыре дня весь клан был уничтожен. Несколько подобных акций, и люди быстро поняли, что с императором игры не проходят. У него была отличная сеть разведки по всей стране и опытные разведчики, о которых мало кто подозревал. Клан Тачибана и Юбасаки — обычные торгаши с первого взгляда. Но эти кланы служили его роду более шести сотен лет и являлись кланами шиноби — тайные убийцы, «Лучшие разведчики вообще очень полезные люди, а главное, преданные». С тех пор, как родилась Эмика, многое изменилось. В том числе и его подход к делам, и даже его характер. Но он не хотел, чтобы его наследница видела в нем ту жестокость и твердость, которая была частью его жизни. Даже несмотря на то, что она была переселенцем из другого мира, и, судя по ее рассказам, со смертью она была на «ты», Он тогда подумал, что сможет вытянуть ее из этого мрачного образа жизни своим личным примером. Покажет, что хороший император может быть покойным, добрым, править мудростью и словом. И так он и поступил. Да только это были его розовые мечты. Ничего не поменялось. Дочь смогла обвести его вокруг пальца и оставить в дураках. С ним она вела себя ровно так, как он хотел, а за его спиной играла в свои игры. Таким образом, во время восстания он получил удар в спину от тех, от кого даже не ожидал. Сейчас эти люди уже были убиты, а их кланы уничтожены. Когда их ловили и убивали, то звучали крики, что «Император слаб», «Японии нужен другой путь развития», «Другая судьба и другое положение», «Япония велика», — кричали они. И это все на фоне того, что все, как один житель островов, посвятили жизнь служению человечеству и борьбе с разломными тварями, Но люди остались людьми, даже как думал ее Сихота, несгибаемые самураи. А ведь они все далеко не драки. Просто Эмика очень плотно поселилась в их разумах и держала своими цепкими пальцами, дергая за нужные ниточки. Кто же знал, что у нее такой опыт в интригах, как рассказал Александр? Если подумать о войне, то какой из Российской империи враг? У них никогда не было ничего спорного и всегда любую проблему они решали мирным диалогом. Не то что с драконами. Вот те давно смотрят на их земли и устраивают свои диверсии, на которые последние годы закрывают глаза. Да только все, как слепые котята, поверили, что их враг империя и готовы были объявить ей войну. С другой стороны, они это и сделали. И избежать этого помог только холодный разум Елизаветы, которая решила не рубить с плеча. Теперь Есихота больше не будет тем добродушным и мирным воином. Нет. На этот раз вернулся Есихота справедливый, и он быстро наведет порядок в стране. А то кажется, что даже их империя, которая всегда славилась своей непоколебимостью, заржавела. И, пожалуй, вначале он очистит страну от внутренних врагов и недовольных заговорщиков, а затем повернет свою голову в сторону Китая, с одобрением которого Эмика и решила действовать. Да, разведка доложила, что драконы планировали вступить с новой Японией в союз. Они еще не знают, с кем связались. Господин, вызвали, мы пришли. Из тени внезапно появились два человека. Звал, кивнул грустно ее Скажите, мои верные Шиноби, за те года, которые прошли, остались ли вы верны мне? Два человека, одетые в полностью черные одежды, В один момент преклонили колени. «Мы ждали этого дня. Ваши тени готовы исполнить волю своего господина до конца». «Прекрасно», — одобрительно кивнул он. «Я хочу двенадцать голов китайских генералов. Даю вам на это ровно месяц. Будет сделано». Даже на секунду не задумались его шиноби. «А тебя, Александр, я попрошу задержаться», — улыбнулась Лиза. «Лис, может, не надо?» — застонал я. «Вот реально, я уже три дня тут торчу. У меня дома столько дел. Вот их ты отпустила, отпусти меня». «Ну уж нет. Удели своей императрице несколько минут». Я прекрасно понимал, что эти минуты превратятся в часы. Но, видно, такова моя судьба. «Ладно». «Удачи вам!» — уже у самой двери сказал Пушкин, а затем вышел. Мы находились в кабинете Лизы, в котором, кажется, она проводила слишком много времени, судя по тому, что здесь было все: артефакты, которые приносили из отдела разработок, разные карты, в том числе стратегические, и поднос с едой, которые еще не успели убрать. И только об этом я подумал, как в кабинет открылись сразу две двери, и оттуда стали выбегать в слуги и быстро наводить порядок. Одну посуду забирали, а другую приносили. Приломишь со мной хлеб. Она пригласила меня к журнальному столику. «Блин, как торжественно и официально! Хлеб хоть не черствуй!» — усмехнулся я. «Твои шуточки, как всегда, неподражаемы», — беззлобно улыбнулась императрица. «Давай сперва перекусим, и тогда поговорим о делах». «Обед этот, конечно, скромным не зовешь. Рябчики в шампанском, красное, черное, белое и заморская икра с свежеиспеченным булочком. И все это на фоне здоровенного гуся». «А я думал, ты следишь за фигурой», — кивнул ей в сторону того гиганта. «Слежу», — изящно кивнула она мне и вытерла краешек губ платком. «Этот гусь для тебя, ведь я знаю твои аппетиты». «Ну, раз для меня, то не видел смысла не попробовать его. В результате... Я сам его и приговорил, и скажу, что ее повара тоже, как и Семеновна, знают толку в гусях. Тут даже спорить бесполезно. Интересно». Этого гуся тоже своровали? Хе, вспомнится же такое. После еды было чаепитие, и, наконец, мы смогли перейти к важным делам. — Что это, Саша? — показала она мне листочек, который Шнерка подкинул сегодня ей в спальню. — Записка. Пожимаю плечами. — Я вижу, что записка. И даже прочитала ее уже. — поджала она губы. — Но тебе не кажется, что такую важную информацию стоит передавать лично? — Да какая разница, как ты ее получила? «Ведь главное, что получила», — попытался оправдать себя. На самом деле я специально не хотел говорить все лично, чтобы не тратить лишнее время. Но, как говорят у нас в народе, не прокатило. Пришлось ей все объяснять, как и что говорил Есихота и с каким настроением. Оказывается, это важно. Даже просила вспомнить, в какой одежде он был. Но что я могу сказать точно, тогда ему было не до подбора одежды как и не до других церемониальных традиций. Долго мы говорили, и в итоге я не мог сказать, довольна была до конца императрица или нет. Но в то же время она не хотела мне рассказывать, что это вообще значит. Но понятно, что тайна империи. Кагарасси — это название союза, который был предложен нами. Внезапно нарушила она тишину, которая длилась минут пять. Союз против серых. Им было предложено занять свое место в Арктике и присоединиться к нам. «Ого!» — удивился я. «А как же тайна империи?» «Я доверяю тебе, и это тому подтверждение», — улыбнулась она. «Ты должен понимать, насколько важна эта информация». «Я, кстати, прекрасно понимал. Узная об этом союзе сейчас драконы, персы или индри, и все, начнут всячески мешать, вплоть до того, что могут попытаться втянуть Японию в войну против кого-то из своих» чтобы ей было не до серых. Как я понял, у них тактика сейчас простая. Они вышли из той борьбы, зная, что другие не выйдут. И пока там столько стран задействовано, то серые дальше не прорвутся. Но в то же время эти самые страны тратят свои ресурсы, а драконы, наоборот, их освободили оттуда. Посмотрим, как они запоют, когда у них закончатся ресурсы, которые они добывали из серых в Арктике. «А что насчет Сёгана?» Тут все еще секретнее. Не, пожалуй, я не могу тебе сказать об этом сейчас, и не потому, что я не доверяю тебе, — сказала она, улыбаясь. Просто ты будешь первым испытывать Сегун. и я хочу, чтобы это было для тебя сюрпризом. Надо же чем-то поощрить всенародного героя. Испытать? Знаешь что, Лиза, не люблю я, блин, такие сюрпризы. У меня после них слишком много проблем возникает. В этот раз все будет проще. Еще одна улыбка. И поверь, тебе понравится. Проговорили мы примерно еще часа два. И кто бы мог подумать, но она все-таки уговорила меня остаться еще на вечерний прием и переночевать. Если бы я не знал ее лучше, то подумал, что она хочет устроить романтический вечер и никак иначе. Но это точно не в стиле Лизы. Да и зачем ей я? Всего лишь ворон, хоть и фартовый. Однако у меня зазвонил телефон. «Саша, извини, но это срочно», — раздался в трубке обеспокоенный голос Анны. «Что с Тохой?» — в первую очередь спросил я. Я не знал, что мою девочку можно так вывести из себя. У нее был такой голос, словно у нее сейчас начнется истерика. «Саша, ты нам нужен. Это срочно». Сказать, что у меня началась легкая паника, это ничего не сказать. «Что случилось?» «Нападение? Кто?» «Поднимайте гвардию, зовите Одина. Скажите ему, что я разрешаю активировать вообще все, даже то, что говорил, никогда не трогать». От моих слов аж Лиза выпучила глаза и схватилась за планшет. Видимо, стала узнавать, кто на меня напал и готова была послать подмогу. «Нет, Саша, все еще хуже», — зарыдала Анна. А мое сердце слегка дрогнуло. «Что хуже?» «Саша, карамельке очень плохо. Она заболела». «Кушает?» «Плохо». «Что ее конкретно беспокоит?» «У нее настроения нет. И вообще это трудно объяснить. Пожалуйста, приезжай. Ты нам нужен». Вроде отлегло от сердца, но, с другой стороны, это же Карамелька, член рода и семьи. «Дай мне два часа, и я буду дома». «Спасибо. Поторопись». Я обернулся к Лизе. «Прошу прощения, но наш ужин придется отложить», — говорю ей серьезным голосом. «У меня дома кошка заболела».